Самый страшный зверь Тибетская сказка В одном лесу Жил старый умный тигр Ой. Когда настало время ему умирать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 Встретил в горах яка. Верный это и есть человек. Только у него совсем нет когтей и клыков не видно. На всякий случай узнаю, не человек ли это. Эй, скажи мне, ты не человек? Хе -хе, ну, какой же я человек? Я обыкновенный як. М -м.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 Если тигр не может с ним справиться. Да лапа у неё совсем слабые. Человек не может ударом лапы убить даже волка. Врешь ты все. Мой отец говорил, что человек сильнее всех зверей. А пойду спрошу о человеке у кого-нибудь другого. И снова пошел тигр искать человека. Ходил, ходил, встретил верблюда. Какой большой зверь! Это, наверное, и есть человек. И спрятавшись на всякий случай в густых зарослях, тигр крикнул верблюду. Эй, друг, скажи мне, ты не человек? Что ты, что ты? Я совсем не похож на человека. А ты видел когда-нибудь человека? Ты... мне или не видит человека 10 лет он ездит на моем горбу и я служу ему днем и ночью во всякую погоду значит человек еще больше тебя нет человек совсем маленький чтобы посадить его на спину мне приходится опускаться на колени ну тогда наверное у него очень толстая шкура.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 Если не зверь. А разве ты не видишь? Я человек. Человек? Да. Вот ты, оказывается, какой. А мой глупый отец тебя боялся. Твой отец был умным тигром, если он боялся человек Сейчас мы узнаем, кто умнее я или мой отец. не успеет солнце уйти за гору, как я тебя съем. Ах, господин тигр, прежде чем умереть, я хочу показать тебе, что я умею делать. Посмотри, какой я построил себе логово. Показывай да поскорее, я сильно проголодался. Иди вперед, я за тобой. Дровосек быстро зажигал к жилище а тигр плелся за ним и ворчал. Мой отец был трус, испугался такой козявки, человека. Дровосек подошел к своему сложенному из каменных плит жилищу. Что это такое? Это мое логово. В нем очень удобно жить. Меня не мочит дождь, я не боюсь ни жары, ни снега. Ах, вот как. Да. Это твое логово? Когда я съем тебя, я сам поселюсь в нем Но ведь ты не знаешь, как в нем открывать и закрывать дверь а? Давай я тебе покажу Дровосек вошел в дом, закрыл за собою дверь и крикнул в щелку тигру Попробуй-ка теперь достать меня Тигр ткнул лапой дверь, но дверь была крепкой и не поддавалась Вот, видишь, какое у меня жилище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 Только он оказался внутри дома. Дровосек захлопнул дверь, подпер ее толстым колом и пошел не спеша на пушку рубить деревья. Эй! Выпусти меня сейчас же! Солнце уже скрывается за гору, а я все еще тебя не съел. И не съешь, потому что побеждает тот, кто умнее, а не тот, кто сильнее.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 Вот что бывает с теми, кто не слушает старших. Не послушался тигр своего отца, вот и угодил в клетку.